Глава 28 На мое несчастье никаких битв не случилось. Замки Ноттингема и Тикхила были сданы. Едва взбешенный король без всяческих переговоров повел войска на штурм. Вассалы и его брата испугались и выбросили белый флаг. Ричард пошел дальше, пытаясь найти хоть кого-то, кто будет ему противостоять. Но сам факт его наличия в войске, подкрепленный к тому же недюжинным желанием подраться, заставлял вассалов иоана и его союзников сдавать без боя крепости, замки и приносить аммаш королю. Я же, пока он бесился, узнал, кто из лордов владеет Шервудским лесом и попросил разрешения поискать там разбойников. Граф удивился, сказал, что никогда не слышал, чтобы там кто-то разбойничал, но разрешение дал. «Пять дней я вместе со своим отрядом прочесывал его, заходил в деревни, но никто». Ни один человек не слышал ни о каком Робин Гуде, Робин Худе и прочих вариациях одной личности, с которой я бы хотел познакомиться. Расстроенный, я вернулся в стан короля, который, плюнув на французские земли Иоана, объявил войну сразу Филиппу Второму Августу, решив, что с братом он всегда успеет разобраться. А вот наказать давнего недруга лучше всего сейчас, когда есть деньги, время и, самое главное, желание верных лордов подраться». «Господин Виталя, ко мне подошел граф Валийский, и мы церемонно раскланялись. Нам стало интересно, чем вы заняты. А занят я был тем, что экспериментировал с подчиненными моего отряда. Солдат и матросов я поснимал с галер, оставив на них только минимум экипажей для поддержания кораблей в надлежащем виде. И сейчас, за свой счет, разумеется, пытался создать из пяти тысяч разномастно одетых людей хоть что-то цельное. А для этого обошел все цеха в Лондоне и сделал им такой огромный заказ, что, узнав стоимость, отправил гонца к отцу с просьбой прислать еще денег. Моих запасов, даже если продам подарки, которые лежали на всякий случай в сундуке, мало ли с кем еще придется встречаться. Все равно не хватит. А пока, отдав главам цехов почти всю имеющуюся наличность, я формировал три рода вспомогательных войск к основной рыцарской коннице, которой обладал Ричард. Пока не было единообразных кольчуг, шлемов, щитов, копий и арбалетов, Все три типа войск тренировались с имитациями. Шесть линий копейщиков учились держать строй и ходить с восьмиметровыми огромными палками. Две линии будущих щитовников держали большие деревянные ростовые доски, а позади всего этого стояло огромное количество будущих арбалетчиков, которые, не имея пока оружия, просто учились перемещаться с палками в руках. Ну и да, еще имелся небольшой обоз с мальчишками-подносчиками колчанов, которых я завербовал за деньги. Собрав вместе капитанов, Я объяснил им задачу и обрисовал то, что хочу видеть. Они, ничему не удивляясь, просто сказали, сколько это будет стоить, поскольку привыкли воевать по старинке, и что-то новое будут изучать только при повышении жалования. Выбора у меня не было, так что я согласился, взамен сказав, что буду нещадно наказывать того, кто посмеет сопротивляться моим приказам, на что они тоже согласились. Сам я не участвовал в непосредственных тренировках, не ходил и не орал, и это была задача капитанов. Я просто смотрел, кто что делает не так, или не так, как этого хочу я, и на совещании по пунктам все разъяснял. Так что чисто визуально все было привычно для местных. Войском командовал не ребенок, а взрослые, а большего мне и не требовалось, пока мы не на войне. Тут, конечно, я столкнулся с главной проблемой, о которой неоднократно упоминал король в своих рассказах. Это коммуникация между войсками. Звуками рога в основном давали только две команды. Либо мы, гордо подняв знамена, наступаем на врага, Либо бросая все, панически убегаем. Пытаться обучить большим сигналам. Чаще всего было провальной затеей. Сигналы сливались, были похожи один на другой, что еще больше вносило сумятицу. И это пехота. Со всадниками дело обстояло еще хуже. Отдав приказ нападать, докричаться до скачущих всадников не было никакой возможности. Лошади создавали такой шум при передвижении, что внешние звуки в шлем практически не попадали. И тут уже нужно было надеяться на командира что он вовремя соориентируется на поле боя и примет верное решение отступить или помочь другому флангу. Вот эту-то проблему я и пытался решить, но кроме двух сигналов горна и трех ритмов барабанов, снятых с галер, в голову ничего не приходило. Все, что бы я ни попробовал, было неэффективно. Вот за этим занятием меня и застал молодой граф, когда я гонял свои ряды, пытаясь сделать так, чтобы они могли организоваться сами под нужный ритм огромных барабанов. «Зачем вам пехота, Виталий?» – удивился он. Все равно это вспомогательные войска. Основной удар наносит конница. Да еще и столько арбалетчиков. Это же огромный расход болтов. Каждый стоит денег. Я с вами нисколько не спорю, дорогой андрей Я пожал плечами. Просто считайте это блажью избалованного ребенка, у которого есть деньги для осуществления своих желаний. Он, покачав головой, отправился к своим более старшим товарищам, которые, видимо, и подослали его, как самого молодого, ко мне. Чтобы узнать, чем это таким интересным, я занимаюсь каждый день, пока основной лагерь бьет баклуши. Ночами, по пути к побережью Ла-Манша, где была опорная точка сбора всех войск неподалеку от Кентербери, я обычно спал сном без сновидений, поскольку сильно уставал. Несмотря на те ударные дозы гормонов, с которыми химичил симбионт, поддерживая мое тело в тонусе в течение дня, ночью я практически всегда отрубался, не просыпаясь даже от пения рога. В эту же ночь меня словно шилом кольнуло, и от боли я открыл глаза, не в силах пошевелиться. Передо мной стоял человек со сканером в руках и хрономаховиком на шее. Он провел прибором по всему телу, освободил меня от всех колюще режущих предметов, даже фибулу и ту отложил в сторону. Затем, открыв временной разлом, дал команду, и оттуда появились два оперативника, подхвативших меня под руки и утащивших за собой. Оказался я в знакомой комнате, называемой фильтрационной где мы изолировали пойманных преступников на время проведения доследственной проверки. Пытаться вырваться отсюда было бесполезно, поскольку все было невероятно укреплено и выполнено из стойких к любым повреждениям материалов. Пока я лишь оглядывался по сторонам, не зная, как реагировать на появление коллег из Хронопатруля. Хотя, с одной стороны, коренным образом, изменяя историю, я специально привлекал к себе внимание, чтобы меня заметили и провели расследование, случившегося со мной пять лет назад. Но с другой... Мне так нравился мой новый мир с его безграничными возможностями, что уже и не хотелось никуда возвращаться. Что меня там ждало? Я никому не был нужен. Родителей не было. Я сирота. Кроме работы и Наташи у меня ничего больше никогда и не было. Пока я занимался самокопанием, за стеклом собрались трое. «Кто вы?» На английском обратились ко мне оперативники. «Как вас зовут?» Меня удивило, что они не заговорили по-русски. «Если знают, кто я...» «Почему говорят, словно меня не знают?» «Виталий Дандола! Третий сын Энрико Дандола!» Решил я потянуть время и выяснить, что им известно. А пока, как настоящий выходец из средних веков, пучил глаза от страха и, бормоча молитвы, оглядывался по сторонам, словно это все видел впервые. Опыт у меня был в этом громадный, повидал всякого за годы работы. «Откуда у вас знания и технологии, далеко опережающих свое время?» Снова задали мне вопрос. «Ангел!» «Ангел приходит ко мне по ночам, в таких же одеждах, как ваши, и рассказывает божий умысел», — запрочитал я, начав еще усерднее молиться. «Почему их сканеры не обнаружили симбионта?» — недоумевал я. «Любая проверка его покажет. Что тут вообще происходит?» «Происходило что-то крайне странное, чего я не понимал. Стандартные процедуры сканирования и проверок в раз позволяли вычислить путешественников во времени. Почему они сидят и делают вид, что не понимают, кто я?» «Так это не работает!» «Никогда». Рядом со мной бахнули вспышки и раскрылись два временных окна. Из первого появилась Наташа Ростова, моя, видимо, теперь уже бывшая девушка. А из второго вышел я сам, только лет на сорок старше, чем сейчас. Причем звание у него было такое, что я внутренне присвистнул. По три золотых звезды над обеими сторонами песочных колб говорили о том, что я где-то в далеком будущем дослужился до генерала. «Почему вы нарушили устав и вытянули аборигена, из закрытого для посещения рукава времени. Начал невероятно самодовольный взрослый Ян сразу с наезда. Лица оперативников вытянулись при виде их появления, но они достаточно быстро пришли в себя. «Назовите себя и столетие, которое вы представляете», оповестили они, переглянувшись. Встреча будет записана под протоколом и передана Верховным Архивариусом. «Давайте я лучше покажу вам документы». Наташа прикоснулась к боковому карману форменных брюк, но вместо ожидаемого кусочка пластика выхватило неизвестное мне оружие, одним выстрелом поразив всех троих за стеклом. «Подчисть пока все, Наташ!» Генерал кивнул девушке. «Нужно внести эту проверку в категорию закрытых». «Мы не сможем скрыть все следы, Виктор». Она так знакомо закусила губу, что на меня невольно накатило чувство ностальгии. «Даже если подчистим сегодняшний арест и два следующих, вызываемые им возмущения непредсказуемы. Мы не сможем бегать по всем временным промежуткам и зачищать память патрульным». «Рано или поздно это заметит». Тот перевел внимание на меня. Сидел бы и не рыпался, пока не придет твоя очередь. «Теперь придется тебя наказать». «Куда уж еще-то?» — удивился я. «Ты и так у меня жизнь отнял». «Установи параметры его симбионта на повышенную регенерацию, чтобы не помер раньше времени». Он не стал мне ничего отвечать. Вместо этого обратился к девушке. «И забрось его сознание в этот же рукав времени, но только в тело ребенка-крестьянина». Пусть почувствуют разницу и не высовывается. Тогда его нынешнее тело умрет. Плевать. Нам нужно почистить за ним еще две проверки в будущем. Оскалился он, пальцем проводя в воздухе и, к моему удивлению, открывая разлом в пространстве без хрономаховика. Но, по крайней мере, на виду его не было. Закончишь, присоединяйся. Он ушел, оставив нас вдвоем. Девушка, открыв дверь, вышла в комнату, где лежали три тела. Она провела по ним неизвестным мне прибором, Затем долго копалась в терминале и, закончив, вернулась ко мне. Открыв разлом, она сходила туда и вернулась к каким-то пятилетним ребенком, который очумело оглядывался по сторонам и громко орал, зовя маму. Она бросила его рядом со мной, затем направила на меня тот же прибор, которым, видимо, подчищала память. У меня на сетчатке появилась надпись «Будет выполнено обновление программного обеспечения». Быстро пробежала строка загрузки. Следом появились две следующие надписи последовательно, одна за другой. «Новая версия установлена. Параметры изменены». «Так, все. Прощай. Увидимся не скоро, Виктор», — хмыкнула девушка, подходя ко мне, доставая хрономаховик и открывая портал. «Ты мне и раньше не очень нравился, если честно. Но теперь, когда заставляешь носиться и подчищать за собой...» Что она там хотела сказать дальше, я так и не узнал, поскольку пока она разглагольствовала, позади нее с едва слышимым щелчком открылась узкая щель, которая расширилась. И оттуда вышел опять я, только выглядящий лет на двадцать Высокий, широкоплечий и просто огромный, даже по меркам будущего. Что уж говорить про то время, в котором я живу сейчас. Так вот, этот я, весело подмигнув ошарашенному мне, подкравшись сзади грациозным движением, выхватил из рук Наташи хрономаховик. А когда она дернулась, чтобы повернуться, сильным пинком отправила ее в ранее открытой девушкой временной разлом, тут же нажав на маховике кнопку на его закрытие. Вопль девушки, оставшейся в прошлом, без устройства перемещения во времени, стал приятной музыкой для моих ушей. Ни капли сожаления во мне при этом не промелькнуло. Повзрослевший я достал свой маховик, открыл портал, куда затащил за шиворот ревущего мальчугана, и затем, открыв новый, притащил к нам в комнату сильно избитого мужчину лет 50. Пнув его в пах, взрослый я повернулся и, вытащив из кармана два браслета, отдал их мне. «Не забудь про 1212 год». «Броня у штурмовиков активируется автоматически. Не помри там!» С этим напутствием еще раз пнул застанавшего мужчину и, подмигнув мне, он открыл два портала. Я не стал дожидаться дополнительного приглашения и, не понимая, что вообще вокруг происходит, прыгнул в тот, где виднелась знакомая обстановка. И правда, оказавшись в палатке, откуда меня и забрали оперативники хронопатруля. Разлом за мной закрылся, и я остался один, держа в руках те странные браслеты, которые мне передал, Повзрослевший я. Даже думать об этом не буду. Решил я, вообще ничего не поняв в произошедшем. К тому же я и не был большим знатоком истории, а просто, как и все, изучал брифинги перед миссиями. Поэтому о том, что было в указанном 1212 году, не имел ни малейшего понятия. Я смутно помнил какие-то ключевые даты или знаменитых людей разных временных периодов. Но чтобы до года знать, когда что произойдет, такого точно не было. Ладно. «А это что?» — вернулся я к незнакомым браслетам. Неизвестный то ли металл, то ли пластик охлаждал кожу при прикосновении. Надев их на обе руки, я увидел, как перед глазами появилась надпись «Подключить броню Марк 9 к основной системе». Выбрав, конечно же, да, я ощутил, как пробежали проценты прогрузки драйверов и программного обеспечения, а затем тонкая, меньше миллиметра пленка стала раскатываться из обручей, образуя на мне некое подобие худи из неизвестного материала. Затем пленка стала сворачиваться обратно, став браслетами. Броня подключена и функционирует. настроить режим автоматической защиты. Вот тут я уже выбрал «нет», поскольку так и до обвинения в Ересе недалеко. Если такая рубашечка появится на мне неожиданно среди местных. Режим автоматической защиты отключен. «Так, а как включить?» — стала разбираться я. А оказалось, все просто. Просто нужно было прикоснуться двумя браслетами друг к другу. И броня снова оказывалась на мне. Отключалась, кстати, также также можно было регулировать и длину выпуска пленки. В общем, крайне удобная и полезная в хозяйстве вещь. Жаль, конечно, что не на все тело. Но это я уже с жиру бешусь, признался я сам себе. И так пойдет. Только нужно будет проверить ее прочность и ударостойкость. А то эта миллиметровая пленка не внушает мне уверенности.